Глава 37 Проблемы галактических крейсеров Помните один из романов Лема? Тот, где звездный крейсер непобедимый, возвышаясь над чужеземной, враждебной людям планетой, каждые 15 минут запускал спутники-разведчики. Вот и сейчас происходило нечто до крайности схожее, только планета была своя, родная и спутники запускались с заурядных переоборудованных бомбардировщиков 50-х годов прошлого века. Когда очередной низкоорбитальный спутник связи входил в зону, непробиваемая туманная Марево внизу выпускала в небеса противоракету неизвестного вида. Затем спутник рассыпался, создавая над планетой очередное кольцо опасного для покорителей Вселенной мусора, а на позицию запуска выходил следующий, деловито баражирующий Б-52. И все повторялось. Иногда везло. И тогда спутник связи совершал парочку оборотов вокруг нашей родненькой планеты Земля. Этому нельзя было дать продолжаться долго. Это в далеком коммунистическом далеке никто не спросил с капитана Непобедимого за растрату казенного имущества. А здесь агентство НАСА должно было очень скоро испытать шок.